723. Думали, что, получив удар и подставив другую ланиту, ланита древнерусский «щека», удару, являют непротивление тьме. Но думали так по невежеству. Рассмотрим явление научное с пониманием. Получив злобный удар от волн темных энергий, вожженных темным огнем, Носитель света не должен на них отвечать злобою черным в унисон. Но свет свой храня, тем самым нейтрализует он злобное пламя и угошает его. И горе наносящим удар по открытой лоните, ибо свет незапятный тьмою светлой огни темную ауру злоделателя сжет, нанося болезненные ожоги. если равновесие сохранено и свет не померк в сердце несущего. Явление это сложно и требует умения владеть собою, чтобы на злые нападки не реагировать и не отвечать злом на зло. Все дело в столкновении огней, высших и низших. Высокие побеждают, если не омрачены. Сохранить равновесие ровно горящего пламени нелегко, и потому темные часто преуспевают в своих нападках на светлых. Бесы и тиранищи смертных кладыки не подойдут, ибо в свете его обожгутся. Так заповедуя равновесие духа при темных нападках, ибо тьма против него не устоит.